ГЛАВА СЕДЬМАЯ МЕСТНЫЕ И неместные СВИНЬИ «Слушай, Калунчик!» — обратился я к своему знакомому, опять спотнувшись о последней буквы в непривычном имени. «Можно просто Кал!» — Ганумбас жалился, глядя на мои мучения почесал свой пятачок и припустил вперед так, что мне тоже пришлось ускориться, дабы не отставать. И куда он спешит? Впрочем, мне вот этого делать точно не нужно, поэтому даже хорошо, что разговор так и не завязался. Меня по-прежнему одолевали сомнения. Станция связи, с одной стороны, была вариантом хорошим, но стоит ли делать ставку только на нее? А вдруг она не работает? Или по каким-то причинам мне не дадут ею воспользоваться? Это было бы не очень хорошо. Поэтому я еще раз рассмотрел возможность передать сообщение через Кала. Что, если сделать это не напрямую, а попробовать схитрить? Скажем, захват меня пиратами можно было бы обратить в шутку. К счастью, я быстро понял, насколько топорно это могло смотреться. Тем более денег, чтобы заплатить Габунусу за участие в розыгрыше, у меня нет. Кошелек ведь тоже заблокирован. А ведь с ними все было бы гораздо проще. Как я уже успел выяснить, Жадностью страдают, вернее, наслаждаются во всех уголках Вселенной. В итоге я здраво рассудил, что лучше всего пока молчать, ведь каждая фраза потенциально могла приблизить мое разоблачение. А в добрых намерениях своего собеседника и так получилось спутника, я пока не уверен. — Александр! — на этот раз уже сам Габунус замедлился и начал разговор. — Можешь убрать свою плевательницу? Фантом хищного птеродактиля с мерзким характером в этот момент парил над нами, выслеживая, нет ли в округе чего-нибудь грозящего моей безопасности. И чем, интересно, он так помешал моему новому знакомому? Зачем? Она мониторит окрестности, и пока такая птичка летает над нами, никто крупный уж точно незаметным не подберется. Не знаю, как ты, а я своим уровнем и безопасностью дорожу. Подумав, я решил говорить прямо. Если все взвесить, мне сейчас компания не особо-то и нужна, и если у этого типа какие-то проблемы то я с радостью с ним расстанусь, спокойнее будет. Тут водятся дрейки. Кал сунул мне под нос трехмерное изображение огромного летающего ящера. Они выбираются порой со своих гор на охоту. Увидит такой монстр твою птичку, и все. Сожрет сначала ее, а потом и нам уже некуда будет деться. Да уж, звучит не очень приятно. Судя по всему, у этих дрейков статус босса. А с таких я фантомов, несмотря на все мое развитие, снимать еще не научился. Так что итог потенциального боя становится очень предсказуем. «Исчезни!» Я громко приказал плевательнице убираться, при этом незаметно вызвав другого летающего питомца. «Пиглет. Маленький совенок. Я предполагал использовать его в темное время суток, но раз уж тут все так сложилось, пусть послужит мне прямо сейчас. История о Дрейках — это, конечно, хорошо, но вот те обстоятельства, в которых неожиданно оказывается правильным отказаться от разведки, мне доверия не внушают». Кал тут же расплылся в довольной улыбке, смешно сморщивший его пятачок. А вот я сделал это только через полчаса, как раз в тот момент, когда парящий над нами пиглет заметил за следующей грядой холмов небольшую засаду. Не меньше 50 габунусов с экипировкой, уж очень похожей на то, что было надето на Кале, и целый склад различной техники. А после Мираха и пары историй от Анатари я в такие совпадения не верю. Конечно, вряд ли столь крупная группа собралась тут именно ради меня, но и в том, что они вот так просто пропустят незадачливого путешественника, я сомневаюсь. Тем более эти их мотоциклы с гигантскими, обмотанными цепями и колесами выглядят хоть и забавно, но двигаются наверняка гораздо быстрее обычного человека. К счастью, у меня запасен специальный фантом, как раз на такой случай. Один раз, когда мои наемники чуть не умерли во время сбора паровоза монстров для прокачки и пошли на второй круг, я, чтобы не терять время, решил разрядить свой спутник в стадо местных кабанчиков. Мы тогда как раз остановились на з 107 c 7 где, по легенде, из-за низкой гравитации рождаются довольно крупные зверушки, обладающие порой, скажем так, специфическими способностями. Так вот, те кабанчики прыснули во все стороны с такой скоростью, что в итоге выстрел моего космического корабля задел только траву до да деревья. Именно после этого я и понял, что хочу себе такого живчика в коллекцию. А уж когда выяснилось, что он может наколдовывать на себя ледяную броню, к счастью моему не было предела. Ведь в чем основная проблема фантомов? Они бестелесны. Нет, принять удар, нанести удар — это легко. А вот что-то большее — увы. Здесь же я увидел прямо-таки целое поле для маневров. Например, можно под высоким давлением распылить воду вокруг фантома. Зачем? Действие ледяной брони таково что оно моментально вбирает в себя частицы влаги и наращивает собственный объем. Настолько низкая у нее температура. И в итоге выходит занимательная штука. Собственная броня фантома также же призрачна, как и он сам, а вот новой, намерший вокруг лед, уже нет. Остается накрыть все это сверху седлом, и издовое животное, обладающее поистине космической скоростью, готово. Здесь у меня, конечно, никакого специального оборудования не было, да и времени, чтобы сделать все с умом и по технологии, Мне бы точно не хватило. Но в критической ситуации мне пришла в голову идея получше. Вода из ближайшей лужи и запасной комплект брони, набитый со девчашек габунусов, прекрасно заменят все высокоуровневые прибомбасы. Секунда на призыв фантома, еще пара, на окунание тряпок в воду и набрасывание их на спину кабанчика. Яха! Не дожидаясь, пока колунчик сообразит, что же тут происходит, я вскочил на оседланного кабанчика и понесся в сторону. За спиной тут же раздались звуки ругательств. Видимо, мой проводник делился новостями в чате и одновременно не смог удержаться от вас лица слух. А буквально через мгновение из-за холма выскочил с десяток монструозных мотоциклов, на каждом не меньше, чем по три габунуса. Жаль, отправив они за мной не столь внушительную погоню, можно было бы и потягаться, а так придется проверять, так ли уж быстрая эта живность с детства со 7, как мне казалось. К счастью, кабанчик не подвел под недовольные и одновременно удивленные крики габунусов, расстояние между нами все больше и больше увеличилось. Вот только возникла одна небольшая проблема, которую я не учел, продумывая этот способ передвижения. Да, сидеть на импровизированном седле было очень холодно. Однако не это было самым неприятным. Потихоньку, но вполне ощутимо, оно просто начало таять. И если так пойдет и дальше, то еще минут 10, максимум 20, и я снова окажусь на своих двоих. И не факт, что успею сделать новое седло, пока меня не достанут чем-нибудь дальнобойным. Будь у меня под рукой мой инвентарь, было бы проще. А так приходится рассчитывать на одних фантомов. Вызвав свою плевательницу и дополнив ее огненным элементалем, вдруг повезет, и он сможет взорвать двигатель какого-нибудь мотоцикла, я отправил эту парочку постараться хоть немного задержать моих преследователей. Заодно отдал команду Ардею в случае остановки мотоциклов лезть внутрь и грызть провода. Не факт, что получится, скорее наоборот, если эти ребята хоть что-то собой представляют, но мне бы сейчас просто разорвать дистанцию. Инстанс Пустынная нора. Пролетая на полной скорости мимо небольшого провала в земле, я чуть не пропустил системное сообщение. А ведь это же выход. Сделав небольшой круг, чтобы оказаться точно между преследователями и ослепительно светящим в их глаза солнцем, к счастью, мне повезло с его расположением на небе, я на ходу спрыгнул на землю, Призвав, а как я вместо себя на спину кабанчика? Надеюсь, издалека подмены никто не заметит, а я смогу спокойно добраться до этой пустынной норы и переждать неприятности в ней. Учитывая направление, которое я задал своим фантомам, преследователи наверняка попытаются срезать путь и в итоге даже не заметят это место. Но и когда все-таки обнаружат мое исчезновение, просто решат, что я вышел из игры. Вроде бы все логично. Как раз в этот момент я подполз к самому входу, Вы хотите войти в инстанс в обычном режиме или в режиме царя? Интересно. Таких сообщений мне никогда раньше не попадалось. Думаю, чтобы уж наверняка ни с кем не столкнуться, нужно воспользоваться необычным вариантом. Тем более, мне на самом деле любопытно. Стоило мне перенестись с сумрак подземелья, как тут же пропали грохот двигателей, разгневанный от плевательницы и многоголосое урчание свинцев. А ведь раньше я всю эту какофонию просто не замечал. «Тишина — это страшная сила. На столь многие вещи она открывает нам глаза». Оглядевшись по сторонам, я увидел самую обычную пещеру, хотя внутреннее чутье никак не могло успокоиться и било тревогу, явно подмечая какую-то странность. Вот только осознать, что же это такое, никак не получалось. Ведь очень часто бывает, что мысль прямо-таки крутится в голове, а поймать ее мы никак не можем. «Ну вот, грязь натащили», — раздался чей-то расстроенный голос, а я наконец-то понял, что меня все это время смущало. Тут было чисто. В обычных пещерах, которых я уж точно повидал немало, на стенах то тут, то там встречаются разводы от сырости, в темных углах есть плесень, где-то неровными клочками растет мох, повсюду валяются мелкие камни, пыль, здесь же царили чистота и порядок. И теперь я понимаю, почему. Призвать фантома каменного элементаля. Использовать душу царя. Ваши жизни и защита выросли в два раза. Несмотря на то, что голос таинственного незнакомца звучал вполне дружелюбно, я решил на этот раз быть максимально осторожным, использовав свою самую сильную защитную комбинацию из фантома и полученных от него сопротивлений. Конечно, оптимально было бы использовать душу на моего противника, но провоцировать конфликт самому, не оценив последствий, мне что-то не хочется. Я ведь и раньше, если вспомнить... Не так уж и часто умирал, несмотря на все заварушки, куда меня заносило нелёгкое. Но как же неуютно себя чувствуешь, когда лишаешься пусть вроде бы и необязательной страховки в виде гарантированного второго шанса. Меня зовут Александр. Видя, что незнакомец не спешит не продолжать разговор, не выходить на свет, я решил взять инициативу в свои руки и начать с чего-то банального, но настаивающего на мирный лад. «Хваран!» — тут же представился в ответ мой собеседник, и сделал пару шагов вперед. Чем-то он был похож на уже встреченных много габунусов, если, конечно, можно сравнить грубую подделку с оригиналом. И этот самый оригинал сейчас стоял передо мной. Грациозная пластика, легкие движения, даже пятачок на лице выглядел не странным рудиментом, а своеобразным естественным украшением. Что там Кал говорил про первых? Похоже, мне повезло встретить. Хотя, учитывая их порой не самый хороший характер, везение ли это? Одного из древних. Еще недавно мы с Анатари мотались по всей Вселенной в поисках этих ребят. И вот я набредаю на одного из них совершенно случайно. Как будто древние — это, скажем, обычные рыжие люди, которых вроде бы и немного, но зато встречаешь их на каждом углу. Вот только с этими все же совсем не так. На самом деле древних считанные единицы на всю бесконечную Вселенную и... начинают меня мучить нехорошие подозрения. Ты же специально хотел меня видеть. Я первый не выдержал повисшей паузы. Не думаю, что вход для царей тут появился просто так. Ты искал меня? Может быть, это и эгоцентризм, да завышенное самомнение, но молчать и делать вид, что ничего странного в этой встрече не вижу, я не собираюсь. «Темный царь и дочь убийцы. Я слышал, что вы ищете последних представителей первых раз». Звучит немного архаично, но в целом да, это про нас, санатари. Вот только вы не понимаете, с чем именно соревнуетесь в этой гонке. А проигрывать вам не стоит. Да, это было бы совсем не то, что нужно этой вселенной. Поэтому, когда ты очутился на моей планете, я решил встретить тебя и поговорить. «И что же задумал император Альдноа? – Спросил я напрямую, и мой собеседник даже немного завис. А разговор-то приобретает интересный поворот. «Пять тысяч лет, а Набаал уже пытался это провернуть, но тогда нас, древних, еще не забывших, что значит жить, и не уставших от этого, было больше, и мы остановили его. Но сейчас никто даже не догадывается, что именно он задумал, и это самое печальное». Вот же старый хрыч, сколько говорит, а к сути так и не приблизился. К счастью, Хваран все же как раз решил добавить в свой рассказ немного конкретики. Он планирует устроить гекатомбу. 99 древних, принесенных в жертву на вершине Красного вулкана, могут открыть путь за грань, туда, где предки Альдноа живут уже многие тысячелетия. Ведь ты же не думал, что Земля не единственный, кто шел вперед за тысячный уровень лишь частью расы. И тогда с помощью предков у Альдноа просто не будет равных в этой вселенной. Развитие ситуации было не так уж сложно предугадать. Анабаал не будет просить предшественников уйти после того, как те повергнут ногам свою бывшую Вселенную. Но им самим очень быстро наскучит пребывание в Старом мире. И также скоро все вернется на круги своя. Вот только у императора аль останутся немыслимые для других технологий и власть, закончил свою историю Хворан. Как банально и одновременно печально. На этот раз мы долго молчали вдвоем, погруженные каждый в свои мысли. «Мне нужно идти», — огорошил мой собеседник. «А ты можешь оставаться здесь. Теперь это место будет принадлежать тебе, и никто чужой не сможет попасть внутрь. считая это моим небольшим вкладом в ваше дело». И больше не говоря ни слова, древний Габунус исчез, оставив меня одного. Было бы наивно рассчитывать, что при его таком отрешенном подходе к делу тут найдется оборудование для связи с большим миром, Но хотя бы безопасное убежище себе я, похоже, нашел. Теперь выбраться на свободу станет немного проще. А спасение мира... Об этом я подумаю как-нибудь потом».